«Хамки. Заповедник Зелирия. Внутри невидимых стен». Эта книга посвящается людям, благодаря которым игра и книга «Заповедник Зелирия» увидели свет в том виде, какие они есть. Тем, кто приложил много сил и упорства для достижения нашей общей цели. Я благодарен им за нашу совместную работу, всем вместе и каждому лично. «Лингва ведьма». За миллионы маленьких пинков, которые годами двигали вперед всю работу и всех нас. Ну, и за пиар и перевод, конечно. Шинзуми. За кучу гениальных идей, которую он всегда озвучивал, даже зная, что у нас инициатива карает инициатора. И, как следствие, за помощь с кодом, озвучку, android версию и сто пятьсот пунктов. Айрон Dragon За классный код, от которого месяцами страдали бедные пираты, и толику адекватности, которую он привносит в наш коллектив. Терва Нир. За выистину великое терпение и понимание моих гениальных формулировок в постановке задач, которые я порой и сам не до конца понимаю. И, конечно, за его прекрасные рисунки. Спасибо вам, ребята. Без вас мир никогда не узнал бы фиолетового нехамяка по имени Хамки. Мы много сделали и, надеюсь, сделаем еще больше вместе. Ведь мы — Саланган Геймс. Все здесь не то, чем кажется. Часть первая. Ушастые и пушистые. Глава первая. Привет, хомячок. Сознание медленно возвращалось к Максу. Он попытался пошевелиться или хотя бы открыть глаза, но не смог. Тело не слушалось. Пришлось напрячь память, чтобы просто осознать, кто он такой и где вообще находится. И хотя на второй вопрос ответа пока не было, самого себя он вспомнил достаточно быстро. Солдат элитного спецподразделения, заслуживший честь стать испытателем первого созданного человечеством телепортера. Миссия – войти в портал в одной лаборатории, чтобы оказаться в другой. Статус миссии неизвестен. Впрочем, тот факт, что он жив, уже радовал молодого солдата. Остальное, если подумать, не так уж и важно. Окружающая его пустота постепенно стала обретать черты реальности. Сперва тихим пением птиц, журчанием воды и шелестом листьев вернулись звуки, а за ними и осязание. Макс понял, что лежит или на мягкой подстилке, или в траве, а нечто похожее на коготки маленького животного дотрагивается до его шеи. Видимо, он оказался где-то в дикой местности, и сейчас на нем сидел какой-то грызун. Увы, дальше исследование не пошло. Тело до сих пор ощущалось слабо. Движения коготков стали быстрее. Зверек царапался. «Эй, человек! Макс, просыпайся!» Подскочить и начать озираться по сторонам Максу помешало лишь отсутствие контроля над собственным телом. Этот голос звучал не снаружи. Он раздавался. Прямо у него в голове. «Макс, если хочешь что-то увидеть, стоит открыть глаза. Чего ты тут валяешься? Ты же живой!» Словно маленький, но увесистый меховой комочек прокатился туда-сюда по шее и снова ткнул кожу острым коготком. Без сомнений по телу Макса бродила крыса. Попытка смахнуть ее рукой успехом не увенчалась. Правая конечность пошевелилась, но слишком мало и неуклюже. Чтобы напугать незваного гостя. Туша! Разу глаза, говорю! Ввалился ко мне в нору, чуть не раздавил меня, а теперь лежит полеживает, на солнышке греется. Странные вопли в голове изменили интонацию с нейтральной на весьма сердитую, и это обеспокоило Макса. Если начались галлюцинации, то недалеко и до сумасшествия, а лишившихся рассудка спецназовцев демобилизуют из армии очень быстро. И спасибо, если не прямиком в дурдом. Пусть и с усилием, но ему все же удалось, наконец, разлепить веки. Изображение еще было мотным, но сидящее на нем существо, успевшее переползти на грудь, разглядеть получилось. «Хомяк? Фиолетовый?» Оседлавшая его зверушка и в самом деле больше всего походила на толстого, почти круглого фиолетового хомяка. Макс рефлекторно попытался стряхнуть его, но руки вновь подвели. Он покрутил головой в поисках незримого собеседника, но рядом больше никого не было. «Значит, все же крыша потекла», — пришел к печальному выводу Макс. «Я не хомяк! Я солонганец! И нечего башкой вертеть, смотри, отвалится еще! Я вот он, перед тобой!» «Хомячок!» Ничего лучше сказать не удалось. Мозг, похоже, решил убедить Макса в том, что сейчас с ним разговаривает «это животное». «Но почему оно фиолетовое?» «Макс, еще один хомячок, и я тебе табло разобью, обещаю!» И очень сердитая. «Масюк!» Перед мысленным взором Макса предстала картина из детства, когда родители подарили ему хомяка. Он назвал его «Масюк», старательно заботился о нем и ухаживал, но однажды, руководствуясь какими-то детскими мотивами, покрасил фиолетовый цвет. За это юному экспериментатору, конечно, досталось, а хомяка пришлось старательно отмывать. С тех пор прошло много лет, но именно сейчас, когда он, контуженный после испытаний, лежал неизвестно где и пытался прийти в себя, мозг подкинул ему фиолетового питомца в качестве галлюцинации. «Что ж, лучше фиолетовый хомячок, чем какой-нибудь монстр». «Масюк!» — Макс невольно расплылся в улыбке. Хомяк же, после первого упоминания своего имени просто чуть раскрывший рот, сейчас еще и вытаращил глаза. Макс, ты совсем идиот? Какой масюк! Какой хомяк! Я саланганец! И зовут меня Хамки! Ты смешной хомячок! Рука уже ощущалась лучше, и Макс хотел было погладить грызуна, но не успел. Да ты стол поехавший! хомяк сделал зверскую физиономию, и в тот же миг Макс ощутил сильный шлепок по лицу, словно невидимый боксер с хорошо поставленным ударом, влепил ему пощечину. Растекшаяся по лицу боль не могла быть галлюцинацией. «Что за... Это ты мне вмазал?» — вскрикнул Макс, чувствуя себя полным безумцем. «Фиолетовый хомяк — это уже странно. То, что он разговаривает, еще удивительнее». Но влепить такую за трещину, даже не поднимая лап, это уже совсем невероятно. «Я! Достал ты меня! Понял теперь, что я не галлюцинация, не масюк и не хомяк! Я хамки! Это саланган! Я саланганец! Дошло!» Парню словно переклинило. Озверев, он схватил хомяка за шкирку и вскочил на ноги. «Хомяк, скотина ты эдакая! Может, хватит надо мной издеваться?» Я еще в себя после телепортации не пришел. Начало этой фразы он прокричал прямо в морду животному, но конец не сумел даже произнести вслух. Ноги, едва вернувшие чувствительность, вновь стали ватными, сознание поплыло и кануло в темноту. Макс! Макс, просыпайся! Макс! Тебе, кажется, сейчас будут есть! Опять этот голос Что ж, диагноз раздвоения личности можно считать подтвержденным. «Макс!» Парень открыл глаза и вновь не смог понять, где находится. В прошлый раз он очнулся на открытой местности, где-то возле реки или ручья. А сейчас над ним плотно смыкались кроны высоких деревьев. Хотя, судя по тихому журчанию воды откуда-то сбоку, его унесли не слишком далеко от берега. Вдобавок он осознал, что одежды на нем уже нет, а руки и ноги привязанных к длинной толстой палке. «Что происходит? Почему я голый?» Макс оглянулся и сразу увидел тех, кто обеспечил ему состояние кабанчика на вертеле. Чуть поодаль на лесной поляне возилась целая толпа похожих на людей существ. Приземистые большеголовые, они что-то бормоча друг другу и, периодически переходя на крик, толкались, кричали и плясали, иногда воздевая руки к проглядывающему сквозь ветви деревьев темному из-за туч небу. Несколько этих существ копошились в центре полянки, разводя костер, старательно сверля удлиненной палочкой плоскую. Продолжая осматриваться, Макс заметил и свою амуницию. Одежда, рюкзак и часть его содержимого валялись возле одного из деревьев. Там же, привалившись спиной к стволу, полусидел, истекая кровью, один из этих дикарей, Точно между глаз у него украсовалась дыра от пули. Видимо, несчастный схватил пистолет и попытался понять, как он работает. Неудачно. Вероятно, поэтому его товарищи и не стали дальше потрошить пожитки Макса. Побоялись. Сами они, впрочем, тоже были вооружены. У кого-то копье, у кого-то каменный топор, а у некоторых выщербленные и сколотые, но все же настоящие кованные мечи. На Макса дикари пока внимания не обращали. и он решил этим воспользоваться, чтобы попытаться сбежать. Он попробовал вырваться, выкрутить руки или ноги не помогло. Нечто похожее на пеньковую веревку, скрученную сложным узлом, сковало его надежнее пластиковых наручников. Эту штуку, видимо, дикари украли у кого-то более развитого, чем сами эти недоандертальцы. Говорить они, может, и не умели, зато узлы вязать налопчились, руками такое не размять, зубами не развязать. Макс это понял спустя пару минут активных попыток. Дело осложнялось тем, что он почти не чувствовал своего тела. Столь сильно оно затекло. «Макс, беда! Эти приматы тупые!» Хомяк возник у Макса на груди словно из воздуха. Похоже, верная галлюцинация решила не бросать его в беде. «Кроме прочего, они меня не видят. Я сделал запрос на Ре. Общее сканирование показало». То за прошедшее время местная фауна претерпела огромные изменения. Похоже, что их глаза или мозг изменились. Не знаю точно, но факт налицо. А они меня не видят. Может, потому что они слепошары идиоты? Ну, скорее всего, из-за моего сильного псионного фона. Он скрывает меня от их восприятия. Что мне делать-то теперь? Сначала Макс хотел проигнорировать видение, но передумал. Что, если он не сходит с ума? Что, если хамки? Не галлюцинация. Шанс этот мал, но в том положении, в котором сейчас оказался парень, привередничать не стоило. По-твоему, это беда, почти прорычал он. Не то, что из меня хотят сделать шашлык, а то, что никто не оценит, как ты щеголяешь мохнатой фиолетовой задницей. Ну да, признаю. У тебя тоже есть некоторые трудности. Хамки задумчиво потер подбородок. Сделай что-нибудь. перегрызи веревки в конце концов!» Продолжая попытки высвободить руки, прошипел Макс. Удурил, Я тебе портовая крыса, что ли, веревки грызть?» Хомяк недовольно упер маленькие лапки в свои круглые бока и посмотрел на человека с видом оскорбленного достоинства. «Хотя бы попробуй развязать мне руки своими лапами! Пожалуйста!» Макс почувствовал себя идиотом, спорящим с собственным наваждением. Но в нынешних обстоятельствах любой шанс спастись Должен быть испробован. Ох, какой же ты беспомощный!» Ханки закатил глаза и покачал головой. «Еле ходишь, в обмороки падаешь. Ты вроде умнее этих приматов, от толку все равно никакого. Может, ты тоже туп, как Телега? И тебе просто повезло, что ты меня видишь. Я думал, ты разумная форма!» Макс мысленно выругался. «Какая же эта зверюга нудная и ворчаливая!» «Хомяк, мать твою, за ногу!» Не выдержал он. «Я не хомяк!» – взвился хомяк. «Хамки! Ты поможешь мне или нет?» Максу показалось, что сейчас хамки закатит глаза до такой степени, что увидит собственный череп изнутри. «Ну сейчас, сейчас. Все-таки, если тебя съедят, мне будет не с кем поговорить по пути». Охренеть аргументация. Интересно было бы знать, о каком пути он вообще говорит. Но это можно выяснить и потом. Для Макса было главным не стать обедом здесь и сейчас. Хамки тем временем запрыгнул на палку, неспешно на задних лапах подошел к узлу, но сделал он это слишком поздно. Людоеды тоже слышали все вопли Макса, направленные хомяку, и сейчас пара этих существ с длинными ржавыми клинками в руках направились к своей жертве. О черт!» – последней мыслью Макса стала надежда на то, что если уж он станет обедом, то хотя бы окажется кислым и невкусным.